Глава четвертая. Предложение за гранью реальности. Утуснирук, владелец и шеф повар закусочный упитанный заяц, непревзойденный мастер жарить мясо, как обычно, сван с превеликим удовольствием с кетчупом и листочками натурального салата съел любимые бараньи отбивные. Правда, как любит повторять Утуснирук. Настоящее мясо нужно жарить на живом огне, на не синтетику, на электрической плите с грилем, так оно или утуснирук таким нехитрым образом набивает себе цену. Сван толкнул дверь в личный кабинет. Бог его знает, пробовать настоящую баранину да еще жаренную на живом огне ни разу в жизни не приходилось и не придется. Сван вновь присел за рабочий стол. В яме открытый огонь под запретом. Пусть Итин Бешак во всем сознался, однако бюрократия требует положенную жертву в трех экземплярах. Нужно написать протоколы допроса подозреваемого, свидетелей, подшить справки из криминалистической лаборатории и вообще оформить уголовное дело по всем правилам. Иначе судьях уран старый хрен с м и р е м а Обязательно придерется к лишней запятой и завернет дело. С него станется. Бумажную работу можно не любить, даже ненавидеть, однако делать ее один хрен надо. В пару кликов Сван вывел на электронный рабочий стол файл с уголовным делом. Черновик финального признания почти готов. Сван выпрямился в кресле, позвонки смачно хрустнули. Осталось более внятно безблатных словечек описать мотив преступления. Не поставил на счетчик, а вел ежедневный процент суммы долга. Не з а м о ч и л а убил, ну и так далее. Тихо пропеликал Зумер вызова. Сван скосил глаза. На электронном рабочем столе мигает иконка видеозвонка. Уго, сам Медон Райден, начальник полиции Лораны 5 снизошел д о л и ч н о г о звонка простому смертному, как и всех высших чиновников Ямы Мидана Райдена прислали Смирэма, точнее сослали. Добровольно в яму никто не прилетает. Бывший к а р ь е р и с т который когда-то не брезговал идти по головам конкурентов и подчиненных, а ныне отъявленный п о ф и г и с т Витус Райден тихо мотает срок. На работу в управление приходит вовремя и даже трезвом, однако в текущие дела не вникает вовсе, предпочитает смотреть телевизор и читать журналы весьма фривольного содержания. Доклады, отчеты и прочие документы подписывает не глядя. Как-то раз подписал приказ о собственной отставке и п о с л е д у ю щ е й кастрации. п д ч и н е н н ы е прикололись. По факту обязанности начальника полиции Ларана Пять исполняет его заместитель Витус Геврар, к р е н н о й житель Ямы. Тем более удивительно. Ладно, Сван провел пальцем по иконке вызова. Каким бы п о ф и г и с т о м не был бы Витус Райден, однако игнорировать высокое начальство не стоит. На рабочем столе тут же развернулось окно видеосвязи. Ву дела. Сван тихо прочистил горло, не хватало еще раскрыть рот от удивления. Витус р а й д е н жутко взволнован, щеки красные, глаза испуганными кошками скачут туда-сюда, впалые щечки впали еще глубже, а глаза наоборот вылупились. Кажется, будто начальник полиции спер гуся и теперь в ужасе от содеянного уносит ноги от взбешенного фермера. с дробовиком. Доброе утро, Витус Сван. Начальник полиции хрипит, как простуженный. Если вам не сложно, зайдите ко мне в кабинет. Хотя нет. Витус Райден стрельнул глазами за край экрана. Обросайте все дела. Я жду срочно. В к о й т о в е к е ш и ш к а ш с самого метрополии обратилась. К чистокровному аборигену Навитус Сван рассеянно захлопал ресницами. На вдюбель пьяного Витус Райден не похож. К тому же с утра не поленился побриться. Впрочем, молчать невежливо. Хорошо, Витус, сейчас буду. Сван машинально кивнул. Срочно, жду. С корговоркой повторил Витус Райден. Экран видел связи по г а с Ну дела. Сван тупо уставился на красную надпись. Сеанс связи окончен. Или начальник полиции перешел с дешевого самогона на колеса. Впрочем, какая разница? Сван ткнул пальцем в верхний правый угол столешницы. Рабочий стол тут же отключился. Даже если Витус Райден и в самом деле о т т а с к и искуки. Подсел на амфетамины и поет караоке без музыки. То это проблема Витуса Рюпона, губернатор Ямы. Негоже предстать перед глазами высокого начальства в синей р о б е Сван распахнул высокий прямоугольный шкафчик в углу кабинета. На задней стенке на широких стальных плечиках висит черный мундир полицейского. Одеть что ли? Сван в глубокой задумчивости потянул на себя черный рукав. Начальство все-таки новенький, ни разу не н о ш е н н ы й мундир полицейского с звездами лейтенанта на плечах висит в шкафу не первый десяток лет. А пойдется. Сван захлопнул шкафчик. Свитуса Райдена вполне хватит и чистой робы. Только сегодня утром надел. Одна только приемная начальника полиции, б о л ь ш е к а б и н е т а главного следователя раза так в полтора. н и обстановка, не в пример богаче. Один только стол, за которым сидит миловидная секретарша из натурального дерева стоит кучу денег. Ну конечно, Сван аккуратно закрыл за собой дверь. Аборигены должны падать н и ц перед шишкой с мирема. даже подлокотники длинного дивана для посетителей сделаны то ли из березы, то ли из бамбука. Самое главное украшение приёмной растет в большой железной катке налево от входа в кабинет начальника полиции. То ли пальма, то ли ель. В общем, какая-то хрень с ш е р ш а в ы м стволом и длинными узкими листьями. На лоране пять живых лесов о т р о д я с ь не было. Под куполами жилых поселков до сих пор нет ни одного парка. Максимум, что можно найти в кабинетах и жилых кабинетах, цветы в горшочках под яркими лампами. Добрый день, уважаемый секретарша Угора. Гимрат хитро улыбнулась. Витус Райден велел немедленно пропускать вас, как только вы появитесь. На секретарша Воздушное голубое платье с глубоким декольте. В л а ж б и н к е между грудями сверкает золотой кулон с красным камнем. Черные волосы пышной волной спускаются на плечи. Да. Сван про себя усмехнулся. В столь вызывающем наряде у г о р ы Гимрат вряд ли рискнет показаться на улицах Олинграда. Глаза секретарши сверкают от нетерпения. Не иначе у горы г и м р а д ждет и надеется, когда сван остановится возле ее стола и начнет допытываться, с чего это такая срочность. Секретарша начальника полиции еще та сплетница, достойная ученица п р и в р а т н и к а Чеверина. Конечно, для проформы он немного поломается, а потом томным грудным голосом н о б я з а т е л ь н о поведает, с чего это такая срочность. Но только не в этот раз. Благодарю, уважаемая. Сван прошел мимо, в спину ткнул тяжкий вздох разочарования. С виду кабинет начальника полиции кажется меньше приемной. Обилие дорогой мебели скрадывает квадратные метры. Широкий диван, чайный столик с креслами. Высокий буфет, стулья и длинный стол для совещаний оставляют мало свободного места. За письменным столом, то ли из дуба, то ли из яблони, воседает сам Витус Райден, аккуратный, вежливый человек с добродушным личиком и приветливой улыбкой голодной анаконды. Черный китель полицейского тщательно вылизан и приглажен, ну впрямь, будто только что снят. с манекенов в магазине. Три толстые звезды на каждом погоне сияют словно настоящие звезды на небо склоне. Добрый день. Сван вежливо склонил голову. Да, да, добрый, прошу вас, проходите. Витус Райден показал на свободный стул возле стола. Даже не верится, что перед тобой отъявленный к а р ь е р и с т который все же умудрился переломать ноги на скользких ступеньках министерства колоний лет восемь тому назад Нвитус Райден добился очередного повышения и перевода на новое место службы в яму это ладно Сван опустился на большой стул с толстым мягким сиденьем гораздо больше начальника полиции интересен другой посетитель кабинета По ту сторону длинного стола для совещаний, не иначе это и есть то самое непростое мяу, что привезла кошка разведчик ВКС я г у а р Приезжий только что разбужен, поднят из ледяного анабиоза. Незнакомец напряжен и тяжело дышит, как будто ему на спину привязали мешок с цементом. Тщательно выбритое лицо, к р а с н о е глаза выпучены, как у пьяного в х л а м з е к а Впрочем, так оно и есть. Гравитация Лорана пять на десять и одну десятую процента выше стандартной. Сван покосился на плечи незнакомца. Ого, целый майор ВКС Федерации. Парадный светло-серый китель с металлическим отливом, застежка молния затянута до самого горла. Брюки со стрелочками, как и у всех флотских майор, обладают фигурой атлета. На шее и запястьях выступают накачанные мышцы. Впрочем, рельефная мускулатура не личное достижение майора, а дань необходимости. Тем, кто проводит много времени в невесомости, жизненно важно регулярно качать мышцу на тренажерах и изнурять себя на беговой дорожке. Самое интересное в облике Флотского нашивка на правом рукаве. Под эмблемой ВКС Федерации зияет пустое место. Нет ничего. Майор не приписан ни к одному космическому кораблю. Значит, он офицер центрального штаба либо Министерства обороны. Разрешите представить. Голос Витуса Райдена т р я с е т с я от волнения. Это наш лучший. Уголовный следователь Йен Пан Асиятич Сван, а это начальник полиции перевел взгляд на ф л о т с к о г о майор Инсайдунич Шпин, спецпредставитель правительства Федерации Мирэма. Витус Райден поперхнулся. Слово спецпредставитель едва не встало ему по п е р е к горла. Это какую же крутую ксиву майор ткнул под нос начальнику полиции. Впрочем, Сван глянул на спецпредставителя. Какая разница? Майор в ответ уставился цепкими оценивающими глазами. Не иначе и этот жаждет узнать, как чистокровный абориген отреагирует на представление. А н е к а к Скажите, уважаемый, тихим, вкрадчивым голосом профессионального мошенника на доверии произнес майор Шпин. Как вы объясните это? Первой же фразой спецпредставитель ясно дал понять, кто в кабинете начальника полиции самый главный. Майор забыл спросить у полковника Райдена разрешения обратиться к лейтенанту, да еще нагло ткнул пальцем в электронный стол хозяина кабинета. На стене за рабочим столом начальника полиции Тут же зажегся широкий экран. Сван повернул голову. На экране появился его собственный кабинет и подозреваемый Итин б и ш а к в стальном кресле для допросов. Грязно-зеленый крокодил быстро и ритмично опускается на голову, плечи и живот бывшего чернорабочего карьера. При очередном ударе из носа и ушей б и ш а к а вылетели брызги крови. Проклятие! Сван инстинктивно сжал зубы. А видеокамере в кабинете над столом регулярно предупреждает Утус Чеверин, привратнику п р а в л е н и я Да и Фомка время от времени тычет пальцем в сторону маленького черного пятнышка на стене и поминает высокое начальство в с у е Ты только посмотри, в самом деле работает. Только гораздо интереснее допросы с пристрастием. Вид начальника полиции от такого непотребства, грубейшего нарушения прав человека, Витус Райден побледнел, словно с н е г в морозильнике, глаза красные, губы мелко-мелко трясутся. Не иначе больше всего хозяину кабинета хочется стечь под стол и свернуться калачиком. Ну так что? В голосе майора Шпина сквозит нетерпение. Но Сван рассеянно поднял глаза. Резиновая дубинка, конечно, с подручней, только крокодил — бывшая игрушка моей дочери. И эмоциональный, что ли? К дубинкам з е к и у себя в рудниках привыкли, а тут мой крокодил с красным язычком и бурыми пятнами. Вы еще моего электрического исповедника не видели. Сван невольно усмехнулся. А что? Или мне по сценарию полагается описаться от страха и торжественно пообещать больше так не делать? Отчего начальник полиции так страстно желает превратиться в лужу талой воды у себя под столом? Догадаться несложно. На м е р е м е даже у самых отпетых уголовников есть так называемые права. За один только щелчок по носу подозреваемого следователь может запросто получить выговор с занесением в грудную клетку, за откровенное рукоприкладство недолго оказаться в тюремной камере в красной робе заключенного с унизительным штрихкодом на спине. Вот и трясется от страха Витус Райден. Очень ему не хочется сменить комфортабельный кабинет начальника полиции. На Барак бесправного шахтёра пожизненно. Майор. С вызовом произнёс Сван. Это яма легионеров. Обобщённое название борцов за права человека здесь отродясь не было и не будет. Этот забород иначе не понимает. Терять им нечего. Они уже в яме, в а д у а я здесь самый страшный чёрт. Подобное объяснение находится далеко за гранью служебного соответствия занимаемой должности. Как бы ни был далек м и р э м однако законы и правила метрополии распространяются на всю федерацию без исключения. Однако, на удивление, нагло, е на грани оскорбления, объяснение только обрадовало майора Шпина. Широкая улыбка тронула губы спецпредставителя. А ладошки самодовольно потёрлись друг о друга. Уважаемый майор Шпин задумчиво щелкнул пальцами. Витус Райден, пожалуйста, оставьте нас наедине. Флотский очень вежливо попросил начальника полиции убраться из собственного кабинета к чёртовой матери. Витус Райден тут же сменил окраску и покраснел, как рак, которого забыли. кипящей воде. Страх за собственную шкуру в одно мгновение сменился на злость от такой тонкой фамильярности. Однако начальник полиции покорно вылез из-за стола и неторопливо убрался из собственного кабинета. Сванус смехнулся. Приятно, когда твоего начальника изысканно унижает еще более высокий начальник. Витус Райден до сих пор официально прописан на Мирэме. Не исключено, что по окончанию контракта он вернется домой на метрополию. Однако спецпредставитель все равно считает его аборигеном со всеми вытекающими. Естественно, уважаемый, тут же заговорил майор Шпин, едва начальник полиции закрыл за собой дверь. Я прилетел сюда не для того, чтобы уличить вас в рукоприкладстве. Подобные мелочи правительство не интересует. Наоборот, спецпредставитель расцвел как роза в горшочке. Я очень, очень обрадован, даже восхищен, вашей р а б о т о й без каких-либо спецсредств, с помощью всего лишь старой игрушки, вы раскрыли уголовные преступления менее чем за полчаса. У вас большой, очень большой талант, уважаемый. Не говоря уже о профессионализме. А это уже хуже. Сваннахмурился. в о с х и щ е н н а я т и р а д а Флотского очень и очень не п о н р а в и л а с ь Примерно такие же слова мясник нежно шепчет на ушко упитанному бычку, когда ведет его на убой. Утус Сван. Майор Шпин напряженно улыбнулся. Не желаете ли переехать на Мирэм на постоянное место жительства? Простите. Сван тупо уставился на майора. Предложение распространяется не только на вас лично, а также на вашу семью. Торопливо продолжил майор Шпин. Причем за вашими детьми сохраняется право на воспроизводство согласно законодательству Мирэма. <связь> Единственное, что смог выжить из себя Сван, если бы прямо здесь и сейчас. Майор Шпин вытащил бы из ящика стола голову Витуса Рюпона, губернатора Лараны Пять, а следом еще и голову Витуса Хурана, главного судьи колонии. То подобное представление было бы куда менее интересным и куда более логичным. Большая часть жителей ямы воспринимает ее как филиал Ада, жизнь под куполом, синтетическая еда. рециркуляционный воздух с привкусом металла и никаких надежд на будущее, кроме тяжкого труда и блаженной смерти от цирроза печени. В жизни мигрантов третьей категории ничего, ш е н ь к и не меняется, даже когда они формально о т м о т а ю т свой срок, ибо путь обратно на Катуну им заказан. Для полного сходства с преисподней не хватает только к о т л о в с кипящей серой. Причем жар в многочисленных рудниках и шахтах на так же черте форме полицейских уже есть. Неудивительно, что для сосланных в яму прекрасная Акатуна кажется навсегда утерянным раем. Ведь там можно жить под открытым небом, дышать свежим живым воздухом, купаться в морях и океанах, ходить по зеленой травке босиком. И жарить шашлыки на открытом огне в саду перед уютным домиком с большими окнами. Сван родился и вырос в яме, ни бездонного неба над головой, ни зеленой травки под босыми ногами он никогда не видел, а потому ничего не терял. Жизнь на Ларане пять он воспринимает такой, какая она есть. Глупо грустить и вздыхать потому. Чего у тебя никогда не было и не будет. В яме навсегда застревают не только иммигранты третьей категории, но и присланные с м и р е м и чиновники. А тут такое дело. Сван захлопнул рот, зубы с щелчком стукнулись друг от друга. По сравнению с прекрасной Акатуной Мирэм подобен раю в раю. а о том, чтобы однажды, когда-нибудь в неком неопределенном будущем переехать на постоянное место жительства на благодатную метрополию, и мысли никогда не было, никогда, даже в самом пьяном угаре, в с а м о й больной горячке, а тут понимаешь такое предложение, да еще с обоими женами и детьми, да еще с перспективой обзавестись внуками и правнуками. голова кругом Сван машинально потёр челюсть кабинет начальника полиции покрылся рябью нереальности майор ВКС превратился в фантом из пьяных кошмаров с длинными ушами и грязными руками ну точняк накачался по самые уши самым полёным самогоном без закуси такого не бывает вообще никогда и ни с кем не бывает или Сван пристально прищурив глаза, уставился на майора Шпина. Если это не шутка, то очень глупая и совсем, совсем не смешная, заметил Сван. Нет, нет, что вы? Смею вас заверить со всей серьезностью, торопливо з а л о п о т а л майор Шпин. Я действительно уполномочен предложить вам переселиться на постоянное место жительства н а м е р о м со всей семьей и правом на воспроизводство для ваших детей, допустим. Сван качнул головой. Переехать на Мирэм, да еще с семьей, да еще в перспективе стать дедушкой и продедушкой. Очень-очень заманчивое предложение. Только столь щедрый дар придется отработать. Кого нужно убить? В лоб бросил Сван. Еще могу расчленить и съесть. Шутка юмора, пусть даже черного, творит чудеса. Сван невольно рассмеялся. Предложение залетного спецпредставителя не может быть серьезным, как бы майор Шпин не у в е р я л в обратном. Нет, нет, что вы? Майор Шпин вежливо улыбнулся в ответ. р у ч ь ленять и кушать никого не нужно. Более того, я предлагаю вам работу по вашей основной специальности, то есть Уголовным следователям разоблачать и ловить преступников. Из черного п о р т ф е л я сенсорным замком майор Шпин выудил стопку бумаг. Как и ч е т ы р е с т и лет назад, наиболее важные документы принято составлять на бумаге. Все, что от вас требуется, майор Шпин аккуратно положил перед сваном стопку бумаг. Подписать вот этот контракт, и тогда. Мечта станет явью, свой собственный домик у моря и шашлыки на открытом огне. Ведь вы очень любите шашлыки, правда? Майор Шпин протянул черную пластиковую ручку с красным колпачком. На лице спецпредставителя яркими красками нарисована гудливая мина и страстное желание услужить дорогому гостю. Однако сван каменным и з в а я н и е м Так и остался сидеть на стуле перед столом начальника полиции. Кажется, будто руки намертво приросли к полированной столешнице. Ну что вы медлите? Пластиковая ручка с красным колпачком нервно задрожала в руке майора Шпина. Контракт стандартный. В голове словно щелкнул переключатель. Сван перевел дух. Фраза «контракт стандартный». Подразумевает, что бояться совершенно нечего, что подобные контракты п о д п и с а л о уйма народу и никто не жаловался. Только, только спецпредставитель ведет себя как дешевый жулик, который предлагает вложить кровные под очень хороший процент в очень надежное дело. Сван демонстративно завел руки за спину, пальцы сами собой сцепились в замок. С кем, с кем, а с ним столь п р и м и т и в н а я м а н и п у л я ц и я не п р о к а т и т Да, постоянное место жительства на миреме, право на воспроизводство для детей, шашлык, домик и все такое очень сладкая морковка. Однако это не значит, что нужно п л я с а т ь от радости и подписывать толстый договор, не глядя. Подписать всегда успеем. Сван отодвинул стопку бумаг подальше от себя. На миг на лице майора Шпина мелькнула гримаса недовольства, но только на миг. Спецпредставитель моментально взял себя в руки. Черная пластиковая ручка с красным колпачком почти мягко опустилась на стопку бумаг. Для начала на нормальном человеческом языке объясните мне, что за работа меня ждет. Где и на какой срок? потребовал Сван. Я, как вы сами только что видели, не цветочки выращиваю. Театр абсурда на выезде, ощущение нереальности до сих пор ребит перед глазами. Великий создатель ведает, какие у них там номерами представления о юморе. Вот если бы майор Шпин предложил занять пост губернатора Ямы, переехать в апартаменты Витуса Рюпона. Да еще с десяток юных красавиц в гарем. Да еще можно было бы подписаться, не глядя. А так переборщил спецпредставитель с морковкой и с сахаром. Переборщил. Вполне законное и логичное требование рассказать о работе в двух словах очень не понравилось майору Шпино. Гримаса недовольства вновь появилась на лице спецпредставителя, только на этот раз задержалась несколько дольше. Вы что-нибудь слышали об у н т е на свалке? Нехотя, словно рассказывая ревнивой жене о похождениях налево, начал майор Шпин. Краем уха ответил Сван. В новостях что-то мелькало. Сами понимаете, это не та тема, на которую власти будут распространяться. А что? Сван тут же изобразил на лице самое искреннее удивление. Разве первый ударный еще не поставил аборигенов с в а л к и раком? Для подобной воспитательной работы обычно хватает роты космических пехотинцев. Ну так нас официально пытаются убедить. Майор Шпинстру дому держит себя в руках. Недовольство в купе с раздражением все чаще и чаще мелькает на его лице. Еще только зубы не скрипят от злости и бессилия. Нет, не поставили. Наконец-то признался майор Шпин. Даже хуже. Первый ударный флот, в избежании бессмысленных и невосполнимых потерь и разрушений, был вынужден покинуть орбиту Дайзен-2. б у н т до сих пор не подавлен, но майор Шпин резко поднял, словно ткнул в потолок, указательный палец. Федеральное правительство принимает все меры для подготовки последней и самой решительной операции по наведению конституционного порядка на Дайзен-2. Сам того не желая, против собственной воли, спецпредставитель федерального правительства сказал более чем достаточно. А, -а Сван мелко-мелко закивал. Понятно. Дальше можете не объяснять. Космические пехотинцы, тире, армия так и не смогли объяснить аборигенам с в а л к и что писать в песочнице не хорошо. Для этого нужна полиция, но вот беда: полиция м и р е м а работает одних х л ю п и к и которые без спецсредств и угроз сослать в яму даже не смогут выяснить у подозреваемого сколько времени. Вот почему федеральному правительству потребовался я. Сван ткнул себя пальцем в грудь. Я, который без спецсредств с помощью одного лишь крокодила могу в ы б и т ь у подозреваемого признание, теперь понятно, почему вы обрадованы, даже восхищены моей работой и профессионализмом. Я прав. На щеках майора Шпина выступили красные пятна, а глаза собрались в две узкие щелочки. Да. Прохрипел едва не прорычал спецпредставитель. Неуместный х о х о т р в е т с я н а р у ж у Сван н а т у ж н о прокашлялся. Не стоит без надобности злить этого спецпредставителя. Ну надо же, разыграл целое представление да еще так реалистично. Ну, что еще вы очень не хотели мне говорить? Сван ткнул пальцем в стопку договора. Давайте, майор, к о л и т е с ь Чистосердечное признание, знаете ли, облегчает. Слово "вину" едва не сорвалось с кончика языка. Сван захлопнул рот. Впрочем, майор Шпин больше и не думает о т п и р а т ь с я Раз поймали на горячем, то поздно хлопать удивленными глазками и корчить из себя невинность. Черт с вами, майор Шпин шлепнул ладонью по столу. Вам предстоит работать. Следователям СБ Службы безопасности ваша главная задача выявление и подавление партизанского подполья. С чем так и не смогли справиться бравые космические пехотинцы. Как бы ни в значай, уточнил Сван. Да. Майор Шпин недовольно поморщился. Контракт действует с момента подписания. Прописку номерами и все прочее вы получите только после. п о л н о г о и окончательного подавления бунта на д а й з е н 2 это действительно все пусть нехотя через силу с к р и п я зубами спецпредставитель раскрыл суть контракта ей богу будто выдал очень важную государственную тайну сван про себя усмехнулся старого воробья намеки не не проведешь только только Только предложение майора Шпина переселиться на м и р э м да еще со всеми шлюшками все равно кажется полным бредом. Или Сван нервно с г л о т н у л спецпредставитель не шутит, ведь не будет же Витус Райден начальник полиции между прочим убираться из собственного кабинета по первому же щелчку пальцами залетного ф р а е р а с Мирэма, лишь ради прикола над аборигеном. Голова кругом, может. Страшно подумать, может, и в самом деле существует такая возможность прожить остаток жизни в раю. Я рассказал вам все без утайки, объявил майор Шпин. А теперь подписывайте контракт. Незаменимых не бывает. Майор Шпин излишне резко толкнул стопку бумаг ближе к Свану. Черная ручка по инерции осталась на месте и соскочила на столешницу. Сван тряхнул головой. Окружающий мир перед глазами нехотя перестал мерцать красками нереальности. Нет. С трудом выдавил из себя Сван. Что значит нет? Майор Шпин тут же нахмурился. От б ы л о й напускной благорасположенности спецпредставителя не осталось ни следа. Майор Шпин окончательно превратился в строгого офицера. Военно-космического флота, который воспитывает Салагу и объясняет ему тонкости флотской жизни. Мне надо подумать. Сван снова сдвинул стопку договора подальше от себя. Майор Шпин недовольно фыркнул, на его лице гневном мгновении сменил маску сердитого недовольства. Часа хватит? Нет, уважаемый, ответил Сван. Была и растерянность, и неуверенность, наконец, отпустили. Зато с каждым словом в груди растет и зреет уверенность в собственной правоте. Хотя не просто, ох, как не просто, сходу отказаться от путевки в рай вместе со всей семьей. Однако получилось. Такие дела. Сван хлопнул ладонью по стопке договора. Спонталыки не делаются. Нужно подумать. с женами посоветоваться с детьми это ведь их тоже касается так что уважаемый продолжим с в а н о с о б о выделил слово продолжим завтра утром хотя нет продолжим завтра после обеда несусветная наглость вышла за пределы понимания спецпредставителя майор Шпин от удивления выпучил глаза Не иначе в его представлении абориген, житель богом забытой дыры, должен с песнями и плясками подписать путевку в рай. И уж чего только абориген не должен был делать, так это ставить условия и качать права. Сван медленно поднялся на ноги. Я не могу ждать так долго. Майор Шпин с трудом справился со цепенением. У меня массы дел. Можете и будете. С напускным равнодушием заметил Сван. Иначе федеральное правительство не стало бы в пожарном порядке гнать в яму боевой разведчик я г у а р Майор Шпин недовольно засопел. Холеные ручки штабного офицера сжались в кулаки. На плечах под с в е т л о с е р ы м к и т е л е м вздулись накаченные мышцы. Полезет в драку или нет? На всякий случай Сван задвинул стул под столешницу. В тишине ножки стула особенно противно скрипнули по пластиковому полу. Не полез. Хорошо. До завтра. Сухо бросил майор Шпин. Да. Сван быстро подхватил со стола стопку бумаг с договором и это я возьму с собой, почитаю на досуге. Да как вы посмели? Кулаки майора Шпина уперлись в столешницу. Спецпредставитель похож на котел под большим давлением, у которого заклинил о аварийный клапан. т да в ы г л я д и р в а н е т Имею право. Тут же оборвал Сван. Досуга у меня будет сегодня много. Всего вам хорошего. Вместо пожелания доброго з д р а в и я в спину ударили р ы ч а н и е и недовольное сопение. Сван как ни в чем не бывало вышел из кабинета начальника полиции и аккуратно без стука и скрипа закрыл за собой дверь. Пусть рычит, главное, чтобы не кусался. Ну как дела? В приемной фомка помощник Цлах Габаун тут же соскочил с диванчика для посетителей. Отвали! Сван грубо оттолкнул помощника в сторону. Последнее, что Сван успел заметить в приемной начальника управления полиции Лораны 5 удивленные, широко распахнутые глаза у горы Гимрат. Ничего подобного ранее секретарши начальника видеть не доводилось.